Я, как зашел в центр, сразу затопил необъятную печь, из изукрашенную израстцами до самого потолка. Местные умельцы отлели вычурную дверцу из бронзы. Она затворялась с коротким звоном, а не с обычным чугунным скрежетом. Охапка за охапкой, дрова исчезали в топке, исходя дымом. Печка гудела негромко и солидно, нагоняя тепло. Подметя ошметки коры, я разогнулся и довольно, по-хозяйски осмотрелся.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 «Это моё место!» «Хитренькая такая!» «Ой, девочки, не ссорьтесь!» Справа от меня мастилась Рита, а слева ёрзала Ефимова. Её шеи и плечи были слегка оголены, и я в который раз поразился чистоте Алькиной кожи. Не то что прыщика, даже родинки или конопушки не единой. Матовая гладь цвета слабого загара. Собравшись, я ухватил ладошки соседок и выдохнул.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 И Новороссийская Одесса. АЭС, а? Да, вот что. Пока ты в Москве, пробей по своим каналам. Собираются ли русские открывать Владивосток? Да. Ну всё. Жду тебя завтра утром. Ничего не знаю, Арчи. Время – деньги.